Глава 16 О чудесах и лжепророках Павел не выстоял до конца службы. Воздух загустел, кадильный дым лениво отек между людьми, застывшими как церковные свечи, и вскоре от духоты поплыла голова. Откачнувшись назад, Павел наступил на чью-то ногу, выдавил «простите», и, не услышав ответа, вывалился на улицу. Там, глотнув свежести, прислонился плечом к стене и сунул ладонь в задний карман брюк, где обычно держал зажигалку, но ничего не нащупал. Павел раздраженно похлопал по другому карману. Снова пусто. И чертыхнулся под нос. А потом, замер округлив глаза и чувствуя, как по коже разбегаются мурашки. Зажигалки нет, потому что никогда не было. Ведь он не курил. Павел шумно выдохнул и вытер взмокший лоб. Не заболел ли? Что-то происходило с ним. Нехорошее, жуткое, начавшееся со странного ритуала на берегу Полони. А может, еще раньше с просмотра записи, где билась содержимая девушка, выдыхая протяжное Черво. все Все-таки гипноз? Вспомнилось, как несколько лет назад в передаче «Тайный мир» Показывали гипнотизера, который на расстоянии и от болезни исцелял, и воду заряжал, и на эти сеансы люди собирались целыми семьями. Поговаривали, действительно исцелялись. Как уверуешь, так и будет тебе. Может, и Павел попал под действие такого гипноза? Слишком долго ждал настоящего чуда и уверовал в исцеление Леши Краюхина, вхождением по воде и воскрешение мертвого брата, Двери захлопали, и Павел посторонился, пропуская выходящих из церкви людей. Женщины, поворачиваясь к входу лицом, крестились, кланялись, а потом, срывая наспех накрученные платки, шли к выходу, переговариваясь о чем-то своем. Мужик с помятым лицом, виденный Павлом на похоронах, неодобрительно глянул на него, хотел что-то сказать, но раздумал и лишь поскреб заросшую щеку. Вышла и бабка матреона Поравнявшись, с Павлом спросила. «Домой-то переча?» «Не сейчас», — ответил Павел. «Хочу по панихиду заказать». Он подождал, пока разойдутся прихожане, добрел до хозяйственного корпуса, глянул на приходской дом в маленьких оконцах, которого горел тусклый свет. Совсем как в окаянной церкви несколько ночей назад. Открой дверь и дохнет гарью и тленом. Павел обтер губы ладонью и повернул обратно к церкви, как раз в тот момент, когда из нее вышел священник. Отец Спиридон. Священник остановился. Ветер отбросил с лба длинные кудри, и показалось, что половина лица священника вымазана тьмой, но, подойдя ближе, Павел разглядел, что это только зреющая гематома. Закончилась служба, устало произнес отец Спиридон. Вечером приходи. Мне бы на пару слов, поспешно ответил Павел. О старце Захарии поговорить хочу. — Сколько повторять? — загрохотал священник хорошо поставленным басом. — Не одобряю я решение хоронить убитого без покаяния, да еще на проклятом кладбище. Не войдет он в Царствие Небесное, сколько панихит не заказывай. — Я не ради панихит. Отец спиридон внимательно оглядел его и наморщил лоб, вспоминая, где видел раньше. — Приезжий. Наконец осведомился он. «Просящий», — по-местному ответил Павел, но с ответом не угадал. Священник нахмурился и потрогал подбитый глаз. «Слышал, как говорится, восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса». «Так, значит, старец Захарий лжепророк? А я своими глазами видел, как он парализованного мальчика на ноги поставил и утопленника оживил». «Поверил?» Трудно не верить. Хочу теперь понять, чудо или нет. Отец Спиридон помрачнел, задумался, раздувая крупные ноздри. Ветер трепал подол рясы, забирался Павлу под куртку и после грозовая сырость остужала голову. «Вспомнил я тебя», — наконец сказал отец Спиридон. «Очень ты нашему участковому не глянулся». «Взгляд, — говорит, — цепки и бумаги подписывал, как не впервой», — усмехнулся и добавил. «А еще вспомнилось, как вчера ты, раб Божий, так Степку приложил, что его перекосило всего. Такого он не простит и не забудет». «В этом не сомневаюсь», — ответно усмехнулся Павел, вспомнив первую встречу с черным игуменом и его тяжелый гипнотический взгляд. «А между вами, отец, никак тоже черная кошка пробежала?» «У Степана не кошки, а бесы в услужении», — прогудел отец Спиридон, завел глаза к небу и размашисто перекрестился. «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие и едящие паству мою, как хлеб? Ведь не страшатся ни кары, ни ада. Сами призвали дьявола, а теперь пожинают плоды». Отец Спиридон вздохнул, снова пощупал гематому, помолчал, потом спросил. «Значит, про Захария поговорить хочешь?» «За этим и пришел. Вижу, не все от соседства краснопоясников в восторге». «Не все», — откликнулся отец Спиридон. «Раз так, идем». Он махнул рукой и широкими шагами направился через двор. Павел поднял воротник куртки, спасаясь от промозглого ветра, и поспешил следом. «Идти оказалось недалеко». Изба священника притулилась рядом с церковью и казалась частью церковных построек из забеленных стен и резных наличников на окнах. На крыше вслед за ветром поворачивался жестяной петушок. Несколько перьев в его хвосте были погнуты. «Заходи, раб Божий!» Отец Спиридон приглашающе распахнул дверь и сам прошел в сенце, оттирая подошвы ботинок и коврик и снимая их в прихожей. «Зовут-то тебя как?» — Павел. — Тринадцатый апостол, значит? — Ну, входи, Павел, не стесняйся. Священник перешагнул порог коридора и густым басом прокричал. — Катенька, душа моя, ты дома? Павел аккуратно поставил обувь и вошел следом. Из темной комнаты выглянула женщина, поддерживая тугой живот, хмуро глянула на мужа. — Тише, — раскричался, — Ваньку разбудишь. «А я не один, с гостем!» Отец Спиридон поцеловал женщину в лоб. «Поставь нам чайник, моя душа, да принеси баранок. Мы посидим немного, за жизнь побеседуем». На кухне пахло теплым парным молоком и немного ладаном. Павел сел на свободный табурет, разгладил клеенчатую скатерть и проследил, как женщина степенно накрывает на стол, выставляя вазочку с вареньем, конфеты, соленья и нарезку из балыка. «Ступай!» — отец Спиридон погладил жену по выпирающему животу. «Дальше мы сами. Шуметь не будем». «На беленькую не налегайте, еще вечерю отстоять надо», — ответила женщина, вежливо, но прохладно улыбнулась Павлу и вышла из кухни. Священник крякнул. «Ох и язва! По что мне такая матушка досталась?» «Ну да понять ее можно, второго ждем». Помедлил, пока в доме не наступит тишина, потом полез в холодильник и достал заиндивившую бутыль. — Ты как, уважаешь? — По стопке можно. — Добро. Звякнули о стол рюмки. Отец Спиридон вытянул зубами пробку и налил до краев. — Ну, будем. За упокой души Захария. Перекрестил рюмку, перекрестился сам и опрокинул водку в рот. Павел выдохнул и последовал его примеру. Водка обожгла слизистую, Павел сморщился и сразу закусил балыком. «Отличный балык!» — похвалил он. «Сами и соли мы вялим!» — довольно отозвался отец с «Не то, что ваша городская магазинная. Ни запаха, ни вкуса — грех один!» «А вы откуда знаете?» — сощурился Павел, привычно выровняв на столе рюмки и сдвинув варенье на край. — Так я сам городской, — усмехнулся отец Спиридон. Родители глубоко верующими были и назвали в честь Спиридона Тримифунского. Потом в семинаре отучился, а потом владыка сюда направил. — Да только если бы знал... Он качнул головой и проредил пальцами густую шевелюру. Павел повторил его жест, ненавязчиво дотронувшись до слухового аппарата, и подкрутил регуляторы. «Я сюда семь лет назад приехал», — начал рассказывать Спиридон. «Почти два года приход без должного присмотра был. Тогдашний священник на ладан дышал. Нечисть разгулялась, силу набрала, а я, слепец, не доглядел. И вот расплачиваюсь». Отец Спиридон помолчал, хмуря густые брови и размеренно жуя балык. «Не доглядел, да...» Повторил он, словно эта мысль спустя семь лет не давала ему покоя. «Жил себе старец на окраине деревни. Бегали к нему люди за советами и излечением. Так ведь и на службу ходили исправно. А я бывший семинарист, зеленый, глупый. С Катенькой обвенчались, потом сына Ваньку родили. Ох, горе пастырю, бросающему паству свою. И хочется сказать, что, мол, дьявол глаза отвел». Да не согрешу перед Богом. На мне вина. На мне полностью. Вздохнул и плеснул по рюмкам снова. «Эх, Павел, раб Божий! Чтобы глаз твой был всегда зорким, ухо чутким, а рука крепкой!» — сказал Спиридон и выпил. Павел поднес было рюмку к губам, но вздрогнул и только слегка пригубил. «Откуда вы черного игумена знаете?» — спросил он, отставляя рюмку. «Да какой он игумен!» — в сердцах ответил священник и потер подбитый глаз. лже апостолы принимают вид апостолов христовых, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Говорила мне однажды ладка: берегись, спиридон, всего рода черных. Только что мне за дело было до старых кликуш. Не было тогда никаких краснопоясников и червоного кута не было». А из всех деревенских только и можно было поговорить, что со Степаном. Мы сразу с ним сошлись. На этой самой кухне за рюмочкой другой такие беседы заворачивали. Куда там нашим богословам? Спиридон хмыкнул и с хрустом раздавил зубами маринованный огурчик. Павел поморщился. Запах спирта бил в ноздри, и он отодвинул рюмку еще дальше, почти на край стола потом машинально тронул нарезку, симметрично располагая куски балыка. — Так вы дружили? — Можно сказать. — Недолго, правда. Как раз Ванька родился, мы с Катенькой в семейных хлопотах погрязли, а у Степана свои заботы с дочерью были. — С Акулиной? — С ней. — Потому и душу нечистому продал, чтобы дочь свою вылечить. — Нечистому это старцу Захарию? Отец Спиридон рассмеялся густым ракочущим смехом, потом зажал рот ладонью и обернулся через плечо, не идет ли жена. Помотал головой и усмехнулся. — Не дьявол, Захар, а орудие в руках дьявола. — Я слышал, — перебил Павел, — будто бы старец свою силу от местного колдуна получил, Демьяна Черных. — Знали о таком? — Как не знать, — ответил священник, — коли это Степанов дед. Степка ведь без родителей рос. То ли на пожаре сгорели, то ли еще при каком несчастном случае погибли. Только воспитывал его дед Демьян с малолетства. Павел потер указательным пальцем нос, на миг вернулся горелый запах, и отдаленный грох от барабанов возник и также быстро пропал. — У меня родители сгорели. Через силу выдавил он. — Как похоже. Спиридон покосился на него заплывшим кровяным глазом и, опершись локтями о край стола, наклонился к Павлу. «Если душу надо излить, — тихо заговорил он, — так приходи на исповедь». Павел усмехнулся. «Я в Бога не верю». «Атеист?» «Можно и так сказать. Вы про краснопоясников расскажите. Я ведь для этого в Доброгостово приехал». «А я сразу разглядел, что не просящий ты», — подхватил священник и снова взялся за бутылку. «Тех просящих сразу видно. Лицо набожное, взгляд пустой. А боги говорят, а сами бесов чтят, и в голове ветер разгуливает. А дураками раб Божий Павел управлять легче. Кто домовины не видывал, тому и корыто задива». Спиридон прокинул рюмку, занюхал широким рукавом рясы и вытер слезящиеся глаза. «Да что ж ты не пьешь?» Павел машинально коснулся рюмки, провел пальцем по ободку, но так и не подвинул. Убрал руку и спросил. «Значит, в чудеса не верите?» «Для начала определимся, что такое чудеса», — ответил Спиридон. «Исполнение желаний? Магия? Что это для тебя, раб Божий Павел?» «Воскрешение мертвых», — подумал тот, а вслух сказал не знаю». «Так я скажу», — подхватил Спиридон и ткнул в сторону окна. «Там чудо. Вот этот яблоневый сад и пес в конуре, и река Полонь, и лес за косогором, и небо, и моя Катенька, и мы с тобой, раб Божий Павел. Чудо — это сама жизнь, само существование человека и мира в целом, «Чудо органично встроено в жизнь христианина, потому что это не только мироточение икон, и не глаз с неба. Это все, что происходит вокруг. И главное, что происходит здесь». Он положил ладонь на грудь поверх креста. «В тебе самом. Чудо не обратить течение реки вспять и не передвинуть горы. Чудо измениться самому, передвинуть свои грехи и пагубные привычки» обратить вспять страсти. Истинность веры не в пророчествах, а в переменах, которые происходят в людях, от которых вроде бы нельзя ожидать покаяния и перемен. Бывший преступник покаялся, — заметил Павел, и за свои грехи поплатился параличом, но обрел дар исцелять больных. «Если скажут тебе вот здесь, Христос, не верь!» Спиридон ударил кулаком по столу, Ирюмка, стоявшая на краю, подпрыгнула и опрокинулась на пол с жалобным дзень. Водка выплеснулась на линолеум, Павел отодвинулся на табурете и наклонился, чтобы поднять. — Сам уж», прикрикнул на него священник и сорвал с батареи тряпку. — Ну, сейчас точно весь дом сбежится! И точно в коридоре прошлепали босые шаги, а в дверях появился заспанный темноволосый мальчуган лет четырех. — Папа! С порога сонно спросил он и сунул в рот палец. — Что ты, Ванька? Спиридон мигом бросился елозить тряпкой по полу, подошел к сыну в два шага, наклонился и поцеловал в макушку. — А ну, бегом к себе! Мать-то где? — Уснула, — пролепетал мальчик. — А кто у тебя? — Гости, Ванька! Спиридон погладил мальчика по волосам. — Ну, идем, идем, только тихо, Обхватив сына за плечи, он мягко вывел его в коридор и на несколько минут пропал из поля зрения. Павел проводил его понимающей полуулыбкой, ногой задвинул тряпку под стол и ощупал карман, где лежал блокнот. Корешок привычно хрустнул под пальцами. Жаль, нельзя достать и записать дословно все, что наговорил священник. Тот вернулся быстро, виновато отводя взгляд, вздохнул и убрал бутылку в холодильник. «Подальше от греха», — пояснил Спиридон. «Уж лучше по чайку». «Не хотелось бы вас утруждать», — вежливо ответил Павел. «Да и пойду я скоро. Вы только про Захария договорите». «Да что Захарий?» — в раздражении ответил Спиридон. «Поговорка есть такая. Не все, что сверху от Бога. А распознать лжепророка можно по плодам. Что чудеса порождают в душе человека?» Появляется ли равнодушие, злость, корысть? Приводит ли так называемое чудо к отходу от христианской веры? Господь в Евангелии не чудесами вытягивал веру, но в ответ на веру творил чудеса. Если бы Степан Черных молился об исцелении своей дочери, то каждую молитву заканчивал бы словами «Да будет воля твоя, Господи!» И в этом значительная разница между молитвой и волжбой. Читая заговор, колдун демонстрирует власть над духовным миром, навязывает свою волю. А христианин знает, что тот, к кому он обращается, бесконечно выше его. И поэтому христианин просит, а не диктует Богу свою волю. Значит, с черных вы в вопросах веры не сошлись? Не совсем, хмуро ответил священник. Поговорили мы однажды по душам. Хорошо поговорили. «Получше, чем вчера!» Спиридон усмехнулся и намекающе потрогал щеку. «Горько мне было глядеть, как такой человек пропадает. Он ведь врачом был, практикующим хирургом. Для того и в город уехал, чтобы образование получить, потому и с дедом разругался в пух и прах. Та же ладка, упокой Господи, ее душу известная по деревне сплетница» так говорила что дед демьян очень не хотел чтобы внуку изжал. кому бесовскую силу передавать как не родной крови а степан не послушал если не послушал зачем вернулся потому что не отпускает дьявол тех кто ему обещан большая внутренняя сила нужна и железная воля чтобы соблазну противостоять а он не смог оба замолчали От окна тянула сквозняком, и Павел следил, как волнообразно колышится нижний край занавески. Туда-сюда. Убаюкивающий, как маятник гипнотизера. Веруй, и воздастся. Мама верила, но это не спасло ее от смерти. Верила и бабка, но не смогла вернуть внуку слух. Павел досадливо поморщился и поднялся. Что ж. Спасибо за гостеприимство. Не стану больше вас утруждать, но если вдруг еще что-то вспомните, я с удовольствием». «На вечерю приходи», — перебил отец Спиридон. «Вижу, неспокойно у тебя на душе раб Божий Павел, а к таким неспокойным нечистый дух быстрее льнет. Говорил Господь, берегитесь, чтобы не прельстили вас, ибо многие придут под именем моим. Так пришло время отделять зерна от плевел». Сумеешь ли? — Смогу, — ответил Павел. — Постараюсь.